Глава ш т Толком разобраться, как функционирует магическая переписка через Землю, я к своему стыду так и не успел. Ухватил только азы. Какое заклинание нужно тыкать и как думать, чтобы послать адресату весточку. Однако ни разу еще у меня не было такой ситуации, чтобы я скрывал свое местоположение, а мне при этом писали магическое письмо. И сейчас первая мысль, возникшая у меня, была такой. А что, если они смогут отследить, куда ушло письмо? Девчонкам, похоже, пришла в голову ровно такая же мысль, только без «а что если?». «Бежим!» — закричала Авелла и потянула меня в ту сторону, откуда мы пришли. «Стоять!» н а ц с а оказалась более отважной и стукнула Авеллу по руке. «Морт, быстро! Мечом черти поверх свою руну земли!» Я предпочел довериться наце. Когда нужно было действовать быстро и решительно, она была лучшим советчиком, чем Авелла. К тому же явно разбиралась в неочевидных магических тонкостях. Я призвал меч и в шесть резких движений вычертил поверх появляющихся букв руну «Отал», отчего-то напоминающую мне схематическое изображение платочка, который женщины в деревнях повязывают на голову. Стоило завершить последний штрих, как буквы перестали появляться, а потом и вовсе начали исчезать. «Отлично!» — прошептала н а ц а «Теперь использую заклинание. Одно слово на проязыке. Но в т е н е й л Я шепотом повторил слово. Черная печать у меня на руке появилась и пропала. Все. Теперь никто тебе не напишет. Надо было сразу так сделать. «Авелла, ты тоже говори. Прямо сейчас. При мне». «Ты что, мне не доверяешь?» — обиделась Авелла. «Ты мак воздуха. У тебя в следующую секунду может собственное имя из головы выдуть». Надув губы, Авелла проворчала. «Но в т а н ы л У нее на руке тоже мигнула черная печать, и ничего больше не случилось. «Думаешь, успели меня отследить?» — спросил я с опаской. «Сомневаюсь. Ну, разве что очень-очень примерно. Расстояние. Захватить местоположение можно точно только по ответу, однако рисковать все же не стоит». Кивнув, я огляделся. Медленно-медленно туман редел. Лес, вплотную подходивший к городу, был густой и мрачный. Мне подумалось, что он и летним ясным днем будет выглядеть не слишком приветливо. То тут, то там раздавались потрескивания ветвей, что-то скрипело и ухало. Я врубил магическое зрение и пару минут молча сканировал окрестности, стараясь растянуть радиус как можно дальше. Ничего. Далеко-далеко вперед все было пусто. Уж такой огонь, как тот, что горел на факеле, я бы почувствовал, будь он от нас хотя бы в получасе ходьбы. Все-таки лягушки носятся очень резво. «Ну так что?» — услышал я голос н а ц и м ы постараемся забыть, что факел вообще у нас был?» Я пожал плечами. Решение казалось обманчиво простым. н о сердце как-то нехорошо было. «Я против», — сказала Авелла. «Мало ли, в чьи руки может попасть факел. Даже простолюдин с ним может таких дел натворить?» «Нет». Подобные вещи — это немалая ответственность и наш долг. Ой, да помолчи ты!» н а ц с а судя по голосу, поморщилась. «Долг! Хватит уже долги раздавать! С меня так точно хватит на всю оставшуюся жизнь! Морд, мы ведь хотели с тобой просто спокойно жить, так? Ты помнишь?» «Я помнил. Именно об этом мы и мечтали, о простой жизни. Именно ради этого я избавился от ядра огня». И теперь, потеряв его окончательно, мог считать, что сама судьба приняла мой выбор. «Просто жить?» — разочарованно произнесла Авелла. «А я думала, у нас будут приключения...» Я повернулся к своим спутницам. н а ц и у с т а в и л а с ь на Авеллу. «Тебе что, приключений не хватило?» Авелла энергично замотала головой. Потом посмотрела на меня у м о л я ю щ и м взглядом. «Давай пройдем еще минут десять. Если ничего не найдем, вернемся. Хорошо?» Голубые глаза блестели, отражая свет огня. Губы чуть подрагивали, как будто вот-вот начнутся рыдания. «Ладно», — вздохнул я. «Пятнадцать минут. Счастливо?» «Да», — подпрыгнула Авелла и побежала с веткой вперед. Магическое пламя больше пожирало туман и воздух, чем, собственно, ветку, поэтому та еще почти не обуглилась. «Такое чувство, будто это наша дочка», — сказала нация, выразительно взглянув на меня. А Вэлла скакала впереди. Я не отключал магического зрения и поэтому мог ее прекрасно видеть. А у нас с нацией появилась, наконец, возможность перекинуться парой слов наедине. «Слушай», — торопливо сказал я, — — Прости. — За что? Натца тоже говорила быстро и тихо. Мы медленно двинулись вслед за а в е л о й За то, что у нас все вот так получилось. Я про а в е л у То, что мы с ней... — Морд, помолчи. Кот мяукнул. Натца р а з д о с а д о в а н о шлепнула его через плащ. — Я просто хотел извиниться. Думаешь, так будет честно по отношению к ней? Натца указала взглядом вперед. Извиняться так, будто притащил в дом кусок дерьма на ботинке. Я вовсе не так. Я понимаю, но этот разговор у нее за спиной вести нечестно. Сложилось так, как сложилось. Не буду врать, что мне это слишком уж нравится, но я приложу все силы, чтобы принять». Камень с души не упал, но дал трещину. Я осторожно вдохнул полной грудью. «Хорошо». Уже какие-то успехи во взаимопонимании у нас есть. Я не из-за этого такая, успокоила меня нация. А из-за чего? Она помолчала, потом произнесла одно только слово. Искар. Облачко пара сорвалось у нее с губ. Я вспомнил, как она заколола искара мечом прямо во время свадебной церемонии, а потом перерубила ему горло. Но ведь это был человек, которого она любила. Я осторожно коснулся ее плеча, думая приобнять, но на отце дернулась. Не сейчас. Это пройдет, я знаю, н у давай не сейчас, хорошо? Мне нужно для начала просто отдохнуть, хотя бы выспаться. Это нам всем бы не помешало. Слушай, а можно тебе один вопрос задать? Про Искара? тусклым голосом спросила н а ц с а «Ну да. Только один, и все, хорошо?» Я задумался. Вообще-то на языке вертелся довольно дурацкий вопрос «Ты его все еще любишь?» Но я его отбросил. Что мне проку, если она скажет «да»? Буду ревновать к мертвецу? Глупость. Поэтому я задал другой вопрос. «Почему ты его убила?» «Хм...» — н а ц с а почему-то улыбнулась. «А ты сильно повзрослел. Я не думала, что дойдешь до такого вопроса. Думала, будешь радоваться, что он мертв. Я ни разу не обрадовался, что он мертв. Это почему?» — н а ц с а смотрела на меня со странным выражением. «Потому что...» «Потому что он не был плохим, наверное». Нет, я-то, конечно, мечтал его прикончить и с радостью сделал бы это. В честном бою. Да хоть бы и не в честном, но в бою. Такой смерти он не заслужил. Сказав это, я мысленно врезал себе по голове. Ну вот зачем надо было воскрешать этого искара, а? Молчал бы или говорил о чем другом, важном, о том, как дальше жить. Знаю, — сказала нация, — он не заслужил. Я ужасно поступила, и поэтому мне сейчас так погано. Хочешь знать, почему?» Я кивнул. Молчала н а ц с а долго. Наконец, тихо-тихо сказала. «Кто-то из вас двоих должен был уйти навсегда, потому что иначе ни я, ни вы не нашли бы покоя». Мы неспешно шагали по лесу. Туман практически исчез. под ногами пружинил к о в е р и з о п а в ш и х листьев мысли таймер который я поставил на пятнадцать минут почти дотикал пора было звать авелло я могу тебе как то помочь спросил я вместо этого ты мне уже очень помог тем что понял и все таки не отходи далеко ладно она сжала мне руку и заглянула в глаза я поправлюсь обещаю Мне есть ради чего жить. Я только кивнул. Не сделал попытки поцеловать ее. Понял, что сейчас это будет неуместно. Повернул голову, раскрыл рот, чтобы позвать Авеллу, но не успел. — Сэр Ямас! — долетел до нас издалека ее голос. — Госпожа Тавреси! Бегите скорее сюда! Я кое-что нашла!